Глава восьмая. Политическая обстановка в Тобольске. Тобольская обстановка позволяла ли царю видеть в Яковлеве посланца немцев, скрывавшегося под маской большевика? Эта обстановка была последствием переворота 25 октября 1917 года. Первая попытка Ленина свергнуть власть временного правительства в июле месяца 1917 года кончилась неудачей. Он бежал, над ним было назначено судебное следствие. Его производил судебный следователь по особо важным делам Александров. Акты следствия после 25 октября были захвачены большевиками, но Бурцев успел получить в своё время Сводку материалов этого следствия она была представлена к следствию Бурцевым 11 августа 1920 года в Париже. Я проверял достоверность её допросами Переверзевы и Керенского. Первому принадлежала в этом деле главная роль, так как он работал над измены Ленина ещё до его выступления, занимая пост прокурора Петроградской судебной палаты. Позднее, будучи министром юстиции, он возбудил формальное следствие. Переверзив, показал: "Я слышу содержание документов, которые вы мне сейчас огласили". И могу по поводу их сказать следующее эти документы представляют собой сводку тех документальных данных которые имелись тогда в моём распоряжении как министра юстиции ещё будучи прокурором палаты я вёл расследование немецкого шпионажа вообще и в частности деятельности ленина работа это производилась под ведомственными мне чинами, под моим личным наблюдением. Добытыми данными роль Ленина и целого ряда других лиц, как агента в Германии, удостоверялась воочию. Первая попытка большевиков была подавлена. Возникло предварительное следствие. Его вел судебный следователь по особо важным делам Александров по моему предложению. Я тут же был вынужден выйти в отставку так как моё открытое выступление против Ленина повлекло за собой бурю в Петроградском совете рабочих депутатов оказавших давление на правительство Резолютивная часть этих документов так определяла вину вражеских агентов на основании изложенных данных Владимир Ульянов Ленин А всей Гершаронов, Апфельбаум, Зиновьев, Александра Михайловна Калантай, Мичислов Юльевич Козловский, Евгения Маврикиевна Суменсон, Гельфанд, Парвос, Яков Фюрстенберг, Кубагонецкий, Мичман Ильин, Раскольников. Прапорщик Семашко и Рашаль обвиняются в том, что в 1917 году, являясь русскими гражданами, по предварительному между собой уговору в целях соспособствования находящимся в войне с Россией государством во враждебных против них действиях, вошли с агентами названных государств в соглашение содействовать дезорганизации русской армии и тыла для ослабления боевой способности армий. Для чего на полученные от этих государств денежные средства организовывали пропаганду среди населения и войск с призывом к немедленному отказу от военных против неприятеля действий, а также в тех же целях в период времени с 3 по 5 июля. Организовали в Петрограде вооруженное восстание против существующей в государстве верховной власти, сопровождавшиеся целым рядом убийств и насилий и попытками к аресту некоторых членов правительства. Последствием каковых действий явился отказ некоторых воинских частей от исполнения приказаний командного состава и самовольное оставление позиций, чем способствовали успеху неприятельских армий. Как агент пропагандист, Ленин давно был привлечён к сотрудничеству немецко-австрийской властью в борьбе с Россией. Уже через 3 месяца после начала войны возникла его связь с австрийским штабом, и он, будучи задержан как русский подданный, получил не только свободу, но и покровительство. В том же году он выехал в Швейцарию. Этот период его деятельности установлен следствием Александрова. Над разоблачением его дальнейшей роли работал Бурцев. Свидетель Бурцев был допрошен мною 11 августа 1920 года в Париже. Его работа установлена, что в 1915 году в Берне, куда Ленин специально приезжал из Цюриха, Он вошёл в тесную связь с немецким генеральным штабом и получая от него деньги и инструкции, организовал широкую антинациональную борьбу с Россией. Подобрав штат сотрудников, он усиленно распространял пороженческую литературу, вербовал и отправлял агентов-пропагандистов для работы в рядах русской армии и в тылу. После отречения царя Неслыханное наше национальное разложение открыло широкие двери Ленину и его сотрудникам в России. Я имею списки этих сотрудников. В числе их был один, кому принадлежала немалая роль в убийстве царской семьи. Ныне измена Ленина открыто признана таким авторитетом, как немецкий генерал Людендорф. Людендорф Воспоминания о войне 1914-1918 годов. В его воспоминаниях значится: наше правительство, посылая в Россию Ленина, приняло на себя тем самым большую ответственность. Это путешествие Ленина оправдывалось с военной точки зрения. Нужно было, чтобы Россия была повержена Киренский показал, как лицо, которому принадлежала в те дни власть в самом широком её масштабе и применении. Я скажу, что роль немцев не была так проста, как она казалась, может быть, даже судебному следователю Александрову, производившему предварительное следствие о событиях в июле месяца 1917 года. Они работали одновременно и на фронте, и в тылу, координируя свои действия. Обратите внимание. На фронте наступления в Тернополь в тылу восстания. Я сам тогда был на фронте, был в этом наступлении. Вот что тогда было обнаружено. В Вильне немецкий штаб издавал тогда для наших солдат большевистские газеты на русском языке и распространял их по фронту. Во время наступления приблизительно 2-4 июля в газете Товарищ издаваемой в Вильне немцами и вышедшей приблизительно в конце июня, сообщалось, как уже случившееся, такие факты о выступлении большевиков в Петрограде, первое выступление Ленина, которые случились позднее. Так немцы в согласии с большевиками и через них воевали с Россией. Точно так же не так прост и факт переворота 25 октября, Германия сама вынуждена была в ходе войны бороться с Антантой и приёмами большевизма. Она избрала для этой цели Россию как соперника наиболее слабого в этом отношении. В её союзе было в 1917 году не совсем благополучно. Австрия готова была выйти из союза с Германией и искать сепаратного мира. Германия поэтому и спешила совершить у нас переворот осенью 1917 года, стараясь предупредить выход из войны Австрии. Я констатирую вам следующий факт. 24 октября 1917 года Мы и временное правительство получили предложение Австрии о сепаратном мире. 25 октября произошёл большевистский переворот. Так немцы форсировали ход событий. Конечно, совершая этот переворот, они через большевиков делались господами положения. Они делались Господами положения в России. Эта мысль исторически верна, и она подтверждается общим ходом событий Великой войны. Сибирская обстановка в частности определялась после переворота 25 октября тремя факторами. На лицо было решение союзников восстановить русский фронт, разрушенный немцами через большевиков. Переговоры об этом происходили весной 1918 года. К концу этого года в Сибирь были двинуты союзные войска под общим командованием французского генерала Жаннена. По плану союзников ему должны были подчиняться и русские силы, но сибирская обстановка сложилась иначе. Там до прибытия союзных сил Вспыхнуло национальное движение, стряхнувшее большевиков собственными силами. Оно началось в мае 1918 года. Это движение было тесно связано с третьим фактором, отчасти обусловливаясь им. Через Сибирь шли воевать с немцами на союзном фронте чехи. Их продвижение в европейской России происходило в марте-апреле 1918 года что было в это время в Москве. Неслыханно за всё время существования императорской России там сидел граф Мирбах, уполномоченный врага, с которым русский народ не заключал мира, ибо он был заключён Германией с её собственными агентами и слугами интернационала, а не национальных интересов русского народа. Весной 1918 года русский царь был на русской территории, которую враг оккупировал собственными силами русской народной темноты, поверившей новым вождям. Царь был в состоянии вражеского плена. Этот факт исторически верен.